Глава двадцатая На следующий день в пятницу были надиктованы, отстуканы на машинке и выправлены еще две статьи. Вторая была отослана Лону Коэну, а третья заперта в нашем сейфе. В статьях описывались события, начиная со дня выборов и до конца года. И хотя никаких имен и адресов там не было... Почти всё остальное рассказывалось без утайки. Я сам был заинтригован и с нетерпением ожидал продолжения. Босс Селона охотно согласились на предложенные Вулфом условия, включая гарантии против исков о клевете, но решили начать публикацию не раньше воскресенья. Заголовки на первой странице гласили: Методы американских коммунистов «Красная армия в холодной войне! Их штаб-квартира в США!» Затем шло вступление, набранное курсивом. Газет представляет первую из серий статей, рассказывающих о том, как американские коммунисты помогают России вести холодную войну и готовятся к реальным боевым действиям, если дойдет и до этого. Все факты подлинные. По понятным причинам имя автора публикации не раскрывается, однако газета обладает достаточными гарантиями их достоверности. Мы надеемся продолжить эту серию и в дальнейшем ознакомить читателей с последними действиями красных, включая их тайные совещания до, во время и после громкого судебного процесса в Нью-Йорке. Вторая статья будет опубликована завтра. Не пропустите. Ниже шёл текст в том виде, в каком его надиктовал сам Вульф. Я бы с удовольствием умалчал кое о чём, чтобы позднее представить замысел Вульфа в самом эффектном ракурсе, однако рассказываю всё по порядку, как было на самом деле. Это относится к пятнице, субботе, воскресенью и понедельнику до 20 30. Вы знаете всё, что знал я. Во всяком случае, будете знать, когда я добавлю, что третья статья была закончена в воскресенье и отправлена Лону в понедельник полдень, чтобы появиться во вторничном выпуске, что окончательный отчёт Вайнбаха о камне подтвердил первоначальные выводы, что больше ничего не предпринималось. и что в течение этих четырех дней Вульф был как на иголках, чего за ним давненько не водилось. Я не имел ни малейшего представления, чего он хочет добиться, строча статьи за мистера Джонса и выбалтывая сокровенные тайны коммунистов. Признаюсь, я силился в этом разобраться. К примеру, в пятницу утром, пока он пропадал в оранжерее, я тщательно... Пересчитав фотографии, лежавшие в ящике его письменного стола, но все они оказались на месте. Ни одна не исчезла. Действуя из самых лучших побуждений, я совершил ещё пару попыток проникнуть в его замыслы, но безрезультатно. До самого понедельника я буквально вырывал из рук у почтальона письма, При каждом звонке в дверь Опрометью бросался открывать, надеясь, что принесли телеграмму, и торопливо хватался за телефонную трубку. Я решил, что в статье это только наживка, а мы превратились в рыбаков, сидящих на берегу и тщетно надеющихся, что сейчас начнёт клевать. Но если клёв ожидался в виде письма, телеграммы или телефонного звонка, то Никакой рыбы нам не досталось. Затем, в понедельник вечером, сразу после обеда, Вулф вручил мне в кабинете исписанный листок из своего блокнота и спросил: "Сможешь прочесть, Арчи?" Это был риторический вопрос, его почерк, почти так же разборчив, как печатные буквы. Я прочёл и сказал: "Да, сэр, тут всё ясно." Отпечатай этот текст на фирменном бланке газет, включая подпись, как указано. Потом дай мне взглянуть. На том же фирменном конверте проставь адрес: мистеру Альберту Н. Райту, Коммунистическая партия США, Восточная 12-я улица, дом 35. Одна копирка через один интервал Можно допустить одну-две ошибки. Постарайся без них. Ты в Нью-Йорке не единственный, кто хорошо печатает. Я придвинул к себе пишущую машинку, достал бланк, заправил его и начал стучать по клавишам. Вынув готовый текст, я прочёл его. 27 июня 1949 года. Дорогой мистер Энрайт, Пишу вам, потому что однажды встречался с вами и два раза слышал ваше выступление на митингах. Вы не узнали бы меня, даже если бы увидели, моё имя вам также ни о чём не скажет. Я работаю в газет. Разумеется, вам известно о серии статей, запущенной нами в воскресенье. Я не коммунист, но поддерживаю много из того, за что они выступают. и считаю, что с ними обходится несправедливо. В любом случае, я не выношу предателей, а человек, предоставивший газет материал для вышеупомянутых статей, безусловно предатель. Полагаю, вы имеете право знать, кто он такой. Я никогда его не видел, да и навряд ли он когда-нибудь появлялся в редакции, но мне известно, кто из журналистов с ним сотрудничает. По счастливой случайности в мои руки попала одна вещь, которая, думается, должна вам помочь. Прикладываю её к этому письму. Судя по всему, она находилась в папке, которая была предоставлена нашему руководству в доказательство подлинности публикуемых материалов. Большего я вам сказать не могу, иначе вы сможете установить мою личность, а я этого не хочу. Желаю дальнейших успехов в борьбе с империалистами, монополистами и поджигателями войны. Друг. Я встал, чтобы передать письмо Вульфу, затем снова сел за машинку и отстукал на конверте адрес. И хотя в письме не было допущено ни одной ошибки, тут меня бес попутал, и вместо коммунистическая я напечатал Оум нестическая. Пришлось взять новый конверт, но я не огорчился, так как был слишком взволнован. Через мгновение я узнаю, какая фотография будет приложена к письму, если, конечно, старый бездельник не выставит меня вон. К счастью, не выставил, хотя вполне мог. Он выдвинул ящик письменного стола, немного порылся в нём, протянул мне снимок и сказал: приложи к письму брось в тот ящик так чтобы сегодня дошло это было лучше из фотографий с изображением членского билета коммунистической партии на имя Уильяма Рейнольдса за номером 128 394 я провёл снимок испаляющим взглядом вложил его в конверт запечатал наклеил марку и вышел из дому, решив, что в моём состоянии не повредит свежий воздух, я отправился к станции метро Times Square. В тот вечер я больше не ждал от Вулфа никаких распоряжений. Так оно и получилось. Спать мы отправились довольно рано. Раздеваясь у себя в комнате, я всё ещё строил предположение, не в силах изобрести ничего стоящего. Основная хитрость уже не составляла для меня загадки. Но что должно было последовать дальше? Неужели опять будем сидеть и ждать у моря погоды? И если да, то каким образом откроется истинное имя Уильяма Рейнольдса? Когда, зачем и кто это должен сделать? В конце концов, я, накрывшись одеялом, выбросил эти мысли из головы, чтобы немного отдохнуть. На следующий день, во вторник, до самого полудня и даже немного дольше, мы действительно сидели и ждали. Во всяком случае, так это выглядело со стороны. Правда, скучать нам не пришлось, так как телефон разрывался от звонков. Утром в газет появилась третья статья, и редакция умоляла написать продолжение. Мне было велено увиливать до последнего Ещё не было и 10, а он звонил уже дважды. Потом последовала настоящая пулемётная очередь звонков. Редактора отдела городских новостей, ответственный редактор, выпускающий редактор, издатель и прочее и прочее. Они так наседали, что я уже хотел сам настрачить статью, чтобы потом толкнуть её за 15.000 зелёных. Когда незадолго до ланча телефон затрещал снова, я ни на секунду не усомнился, что это опять названивает кто-нибудь из газетчиков, поэтому не стал тратить время на обычное приветствие, а просто рявкнул: "Да? Это офис Нира Вулфа?" Скрепучий голос, звучавший как-то искусственно, был мне совершенно незнаком. "Да", говорит Арчи Годвин. "Мистер Вулф рядом." Да, он занят. Представьтесь, пожалуйста. Просто скажите ему прямоугольник. Что? Повторите, пожалуйста, по слогам. Пря-мо-у-голь-ник. Прямоугольник. Скажите ему прямо сейчас. Его это заинтересует. Связь прервалась. Я повесил трубку и повернулся к Вулфу. Прямоугольник. Что? Он так сказал, вернее, проскрепел. Просто попросил, чтобы я передал вам прямоугольник. А-а-а!» Вульф выпрямился, взгляд его прояснился. «Позвони в национальную штаб-квартиру Коммунистической партии США. Номер Алгонкин 4-2-2-1-5. Мне нужен мистер Харви или мистер Стивенс. Любой из них». Я крутанулся на стуле и стал набирать номер. Через секунду у меня в ухе раздался приятный женский голос. Его благозвучность повергла меня в шок. Да и вообще, я несколько смутился, так как впервые в жизни разговаривал с женщиной-коммунисткой, поэтому пробормотал. «Меня зовут Гудвин, товарищ. Можно позвать к телефону мистера Харви? С ним хочет поговорить мистер Нира Вульф. Вы сказали Ниро Вулф? Да, детектив. Э я слышала имя, сейчас посмотрю. Не вешайте трубку. Я стал ждать. Мне было не впервой висеть на линии, пока телефонистка или секретарь ходила смотреть. Поэтому я откинулся на спинку кресла и устроился поудобнее. Однако очень скоро мужской голос сообщил: "Харви слушает". Я дал знак Вулфу снять трубку параллельного аппарата, а свою вешать не стал. Как поживаете, сэр? учтиво спросил Вулф. У меня большие затруднения, а вы можете мне помочь, если, конечно, захотите. Не могли бы вы приехать ко мне домой сегодня в 6 часов вечера с одним из ваших коллег? Может быть, с мистером Стивенсом? или мистером Энрайтом, если кто-нибудь из них свободен. Почему вы думаете, что мы можем помочь? Поинтересовался Харви, отнюдь не грубо, у него был чуть хрипловатый, не громкий бас. Не сомневаюсь, что можете, по крайней мере, я хочу спросить вашего совета. Это касается человека, которого вы знаете под именем Уильяма Рейнольдса. Он имеет отношение к расследованию, которым я сейчас занимаюсь. Дело это срочное. Вот почему мне нужно как можно скорее с вами повидаться. Времени совсем нет. Почему вы думаете, что я знаком с человеком по имени Уильям Рейнольдс? Ах, перестаньте, мистер Харби. Давайте сначала переговорим, а уж потом вы решите, знакомы вы с ним или нет. По телефону я ничего сообщить не могу, поскольку это не телефонный разговор. Не вешайте трубку. На этот раз ждать пришлось куда дольше. Вульф терпеливо сидел, прижав трубку к уху, и я тоже. Через 3-4 минуты он заметно помрачнел. Но тут на том конце провода снова зазвучал голос Харви, и Вулф начал постукивать указательным пальцем по подлокотнику. Если мы придём, спросил Харви. кто там будет? Вы, разумеется, и я, а также мистер Гудвин, мой помощник. Больше никого? Нет, сэр. Хорошо. Мы будем у вас в 6. Я дал отбой и поинтересовался у Вулфа. У мистера Джонса всегда такой скрипучий голос. А пароль прямоугольник стало быть означает, что письмо от друга получено? А может, не просто получено, но и прочитано? Таким-то комиссарам